Тридцать вторая. Амулет. Сон сняло, как будто за ворот положили кусок льда. Этот голос часто приходил к нему в кошмарах. Векси. Райтан Векси, которого искали и никак не могли найти полсотни лучших шпионов. А теперь тот в наглую сидел у самого края освещенного костром круга и выглядел усталым, но не истощенным. Мало того, не казался призрачным. «У меня уже видение». Ксандр протёр глаза, но встревоженное копошение пропустивших визитера гуардов показывало. «Нет, маг не мерещится ему одному». «Было бы неплохо, но, к сожалению, из всей королевской семейки ты, Ксандр, самый вменяемый. По сравнению с остальными, разумеется». «Я звал не тебя. Меня». Райтан скучающе перебросил из руки в руку плоский камушек. «Ты ведь раздавил амулет. Тот сработал. Я услышал. И явился. Как сказочный дух». Сказочные духи всегда лгут. И тот, кто их слушает, погибает. Во всяком случае, в тех байках, что рассказывала мне нянька. Мудрая женщина. Дальновидная. Райтан с усмешкой смирил взглядом скочивших на ноги гуардов. Успокой своих, грошовый король. Мне нет смысла вас убивать. Если бы хотел, сделал это десять минут назад. Разъявил пасть, сплюнул Бызил. Против стали ни одна паскудная кладовская хари ничего не сделает. Верно? Если сталь остаётся сталью. Оружие в руках Бызила внезапно ожило, заструилось змеёй, отрастило башку словно у кобры и зашипела, заставив того разжать пальцы. Но стоило железной змее упасть, как она вновь стала оружием. «Теперь к делу. По рассказам нашего общего знакомого, вы сейчас должны были спать в Труворге, под защитой гарнизона, а не торчать в пустоши рядом с самым длинным местом Литавии. Понимаю, что ты ожидал от лета чего-то другого, но есть только я. Расскажешь, что стряслось». «И нет, сначала ты», — остановил поток вопросов, готовый сорваться у Ксандра с языка Райтан. «Потому что всё, что ты желаешь узнать, — это прошлое. А сейчас вокруг настоящее, и оно хочет нас сожрать». Ксандр смирил рвущееся наружу желание удавить мага голыми руками и коротко, насколько сумел, рассказал про выбор пути и происшествия с граканами. Райтан подсокал языком, словно купец, которому подсунули порченный товар, и коротко приказал привести выжившего зверя. «На твоего аспида смотреть толку нет. Он ведь единственный, кто вылетел не из гнездовий замка. Верно?» Райтан встал, по-простому отряхнул штаны от пыли и приказал Гуарду подсветить себе факелом. «Тоже мне маг. Создал бы себе светящийся шар. Заметил бы Зил. Тоже мне вояка. Не смог удержаться на гракане. Отбрил Райтан. Седло снимай. Если что и есть, то оно спрятано. Гуарды стянули с дрожащего гракана на седло. Тот обессиленно опустился на землю и даже не возражал против бесцеремонного обращения. Усталость была сильнее. Да тут не только болото. Тут постарались чьи-то мерзкие лапы. Пробормотал Райтан, ощупывая зверю крылья перозы пером, пока с громким восклицанием не вытащил из пуха металлическую иглу с причудливой головкой. Что это? – спросил Александр. Насколько я разбираюсь, женская шпилька. Такие втыкают свою голову далеко отсюда, в Рамерте. Видите, даже их герб тут – снежный кот на скале. Откуда в замке украшения из Рамерты? Александр нахмурился. Ведь. «О, Твое Величество, это ты знаешь, что ведь, и я знаю. Мартин вроде как в курсе, он же твою ненаглядную из мёртвого мира тащил. Да вот этот солдафон тоже краем глаза заметил странное. А для остальных всё должно выглядеть очень просто, чтобы никаких сомнений, мол, вылетело наше драгоценное Величество навстречу с князем, чтобы мир подписать» а злобная сучка из Ромерта решила, что её королевству не выгоден такой союз, и заколдовала граканов. И упали они на острые камни, и отправилась наше величество в земли золота, так и не успев оставить наследника. Или успев. Там вроде какой-то мальчик был недавно в замке. Только вот мы им планы подпортили. Но почему они выбрали Лии Алери, Терлингер? «Свою тварь из тёмных миров ты можешь называть как угодно. Её суть от этого не изменится. Так же, как моё знание о том, кто она такая. А почему выбрали? Женщины. Тебе ли не знать, что даже во время самой сложной работы они найдут секунду, чтобы пихнуть соперницу?» «Но ведь Стелла ничего не знала. А кто тут говорит о Стелле, твоё величество?» «Дон Сандра» давай я выпущу этому ублюдку кишки мрачно предложил быэзил я почти год ночей не спал жалел что не сделал этого сразу придется еще год мучиться бессонницей потому что я теперь в вашей компании вздохнул райтан и уселся уже около костра задумчиво вертя в пальцах шпильку не скажу чтобы получал от этого удовольствия но выбирать особо не изче дон сандра Остынь бы, Зил. Векси сейчас показывает нам только хвост. Весь дракон пока спрятан. Хотя кое о чем я уже догадываюсь. О, сообразительный король — это что-то новое. Я весь превратился в уши. Поделишься, величество? Почему нет? Кивнул Ксандр. У меня проскальзывала мыслишка, что не станешь ты бежать на край света. Слишком захочешь отомстить за себя, за сестру и за деда. Саженного на площади». «Ну, пока правильно. Только порядок мщения другой. Впрочем, неважно». Мистер Состельяди, ты мог задурить голову, успешно притворяясь магом воды. И пока не скинул личину, никто и не догадывался, что с тобой дело нечисто. Но потом я подумал, что всё-таки ты в Академии был не один. Одиночка — это всегда риск. Мартина ты привёл с собой? «Нет, нашёл уже там». «У парня удивительной силы талант. Он почти нащупал дорогу к магии крови сам. Мне лишь оставалось подтолкнуть, что лишний раз доказывает, из стерлингеров может выйти нечто толковое. Конечно, если они бастарды». «Приму на свой счёт. Значит, мартина научил ты». «Верно. И не его одного. Скольких, не скажу. У нас пока не тот уровень доверия. Но Мартин оказался лучшим». И если бы меня не вытащила из узилища твоя ненормальная королева, то я сбежал бы сутками позже. Правда, не так эффектно. Я долго присматривался к тебе, Ксандр. Крутил так и так, думал, пока не решил, что не хочу тебя убивать. Странно, я считал, что Полин... Полин мертва. Перебил Райтан. Этого не изменить. Степень твоей вины в её смерти определить сложно. Но если бы ты был настоящим Терлингером... Не стал бы тащить её в Красную Башню, а удавил бы на месте, как цыплёнка, пока она слаба. Полину морили собственная самоуверенность и магия. Тоже собственная. Так что, если хочешь и дальше сидеть так близко, и говорить так спокойно, не упоминай её имени. Так будет лучше для всех. «Роль ревнивого старшего брата тебе даётся не очень», — проницательно заметил Ксандр. «Ты опытный рыбак», — сам сказал. И я для тебя Рыбина покрупнее. Типа чешурта. Встречается редко. Убивать такую из мести невыгодно. Думаю, ты придумал что-то покруче. И как бы ты не хотел убивать королей Литавии, магов Академии, ты хочешь уничтожить сильнее. Да, бастарды сообразительней. Я был прав. Райтан внезапно стал очень серьёзным. Вся наигранная весёлость с него слетела, словно пыль на ветру. Ты мой шанс. И лишь поэтому я прощаю тебе гибель сестры. Потому что если бы мне предложили выбирать между магией и её жизнью, я бы выбрал магию. Не удивляйся, мы все такие. Тебе нужен наш дар крови, чтобы избавиться от Академии. Мы хотим ровно того же. Ты выбрал себе в жёны пришелицу из тёмных миров и решил её достать с того света. А значит, стал зависеть от нашей волшбы ещё больше. Тогда я не думал, что Мартин твой ученик. Зато ты ему доверился. Новичку, магу крови. Для меня это важнее. Значит, ты на моей стороне? Я на стороне магии. И больше всего хочу, чтобы это извращённое паскудство, которым они загаживают страну, стёрло с лица земли. Ты был в костяном лесу. А знаешь, что название не успели сменить? И раньше там действительно был лес. Ещё семьдесят лет назад при твоём деде. А ещё двести лет назад в море не было большого водоворота, о котором так любят травить байки в таверне под выпившие морячки. А ещё отними сотню лет, и не найдёшь даже упоминания о Красной Башне в том виде, в каком она тебе знакома. Последствия этой магии страшны. Им не место в моём мире. Ты хочешь, чтобы я закрыл Академию? Изгнал магов?» Или открыл новую академию, которая не будет приносить столько вреда. Хочу, но сказать куда легче, чем сделать. Хотя есть одна вещь, которая изменит всё. Сомневаюсь, что есть нечто такое, с чем бы не справилась Истельяди. Я помню, как она пленила тебя. И ты ничего не смог противопоставить её волшебству. Поэтому переть в лоб никто из нас не будет. Шпилька Дон Сандра. Тихо напомнил Базил. «Завтра они должны были объявить о нашей смерти и...» «И найти виноватого», — закончил за него Райтан. «Поэтому я побуду доброй феей из сказок и скажу тебе, что нам надо возвращаться в Лис. Твой Гракан не пострадал. Второго зверя я приведу в нужный вид. До столицы дотянет. Потому что нашим с тобой противникам не придётся рыскать по скалам, чтобы удостовериться в смерти короля. Им достаточно знать, что погибли все Граканы, кроме одного. Так что костяной лес сохранил вам жизнь дважды, подстелив трясину вместо скал зверям под брюхо и этим спасая наездников. Не всех, но многих, и убив граканов. Думаю, представление в замке начнётся уже с рассветом. Ты не побоишься выступить в открытую? Я полагаю, у нас не будет иного выхода. Хотя в город я прибуду тайно. Мак крови позади короля на гракане. К такому лис не готов. «У тебя есть какой-то финт, козырь, верно?» — прищурился Александр. Мне бы не помешало знать заранее. «Обойдёшься. Скажи своим, пусть держат гракана на за заповодье. Лечиться будет больно». «И да, я чувствую, что нам надо торопиться». На то, чтобы поставить гракана на ноги, у Векси ушла четверть часа и уйма сил. То ли лечить животных было сложнее, чем мгновенно переноситься с места на место, то ли близость костяного леса всё портила. Но после того, как исцеление закончилось, Райтан выглядел выжатым. «Ты точно сможешь вернуться в лес сам?» «Смогу. Понимаю, что мой бледный вид — отрада для твоего жестокого сердца. Но я не настолько слаб». Райтан откинул с тёмную прядь. «Это ржавая погань». Тянет на себя всё, что оказывается к ней ближе, чем на пару миль. Да и колдовал над вашими игроканами мастер своего дела. Сильнее тебя?» «Сильнее», — неохотно признался Райтан. «Но это не значит, что я не вцеплюсь ей в горло, когда мы вернёмся. Погоди, ты уверен, что это Мария Стельяди? Даже если она организовала покушение, то бросать ей обвинения просто так с порога нельзя. Должен быть суд». Райтан посмотрел на Александра странно, с некой жалостью. «Давай мы сначала вернёмся в твою столицу и посмотрим, что там, а дальше я уже погляжу, станешь ты ждать какого-то там суда или нет». «Ты знаешь больше, чем говоришь». «Конечно, но я не поклонник слепой веры на слово, да и верить могу крови». Райтан усмехнулся. «В первый раз для тебя это закончилось худо, а терлингеры быстро учат уроки. Что в столице? Да летишь, узнаешь. Пожал плечами маг и улыбнулся. Я буду поблизости, чтобы полюбоваться на твоё лицо. Такое редкое будет зрелище. А по дороге подумай. Для всех ты погиб вчера вечером. А целая ночь — это очень много. Особенно для умных людей. И ещё поразмыслен над тем, за какими демонами главе Академии «Игрушка» «Погоди». Но Райтан только улыбнулся снова, провёл острой гранью кольца по ладони, делая крохотный порез, и исчез в облаке взметнувшейся в воздух пыли. «Летим!» — приказал Александр, даже не дожидаясь, пока пыль осядет. Покидать свой отряд посреди пустоши не хотелось, но после разговора с магом под рёбрами поселилось тянущее беспокойство. В замке осталась Лера, И именно её из Тельяди захочет обвинить в его смерти. А что, если она уже? И при тут игрушка? Какая? Или Райтан имел в виду деревянный волчок, который мистре крутила в руках, когда размышляла? Действительно, зачем он ей? Талисман? Артефакт? Живее! бызил в седло! Остальным быть здесь. К вечеру за вами прилетят. Мы оставим весть Далиса на одной из лесных застав. Продержитесь ещё немного. И за сегодняшнюю ночь и ржавый лес получите полные карманы золота. Дон втроём опасно. Вдруг что? Прогудел низко, словно колокол один из гуардов. Зато быстро. Александр сжал пятками бока аспида, и тот, заклекотав недовольно, взмахнул крыльями, отрываясь от земли. По кромке костяного леса крикнул Александр: Второй раз рисковать, прилетая над гнилым местом, он не решился. Когда ржавое, больное пятно исчезло позади, вроде как стало легче дышать, только одновременно с этим усилилось дурное предчувствие в груди. У Ксандра появилось ощущение, что он опаздывает. Фатально.